Сероватый налёт на головешке ночи рассыпался по небесам Анкморпорка. Том, Джон и Хьюл сидели друг против друга за столом в своих апартаментах и пересчитывали монеты. «По моим расчётам, чистая прибыль составляет 3 серебряных доллара и 18 медяков», заявил наконец Том, Джон. «Зрелище было достойное», — признался Шут. «Особенно, когда они предложили забежать к ним домой», и поделиться с тобой своими деньгами, после того, как ты толкнул речь о правах человека. Подцепив на палец ещё целебной мази, он щедро помазал очередную шишку на своей голове. «Молодой, даже разрыдался», — добавил он. «Уму непостижимо». «Ничего, это пройдёт», — успокоил Хью «А ты настоящий гном?» Хьюлу не слишком хотелось обсуждать реальность своей персоны. «Зато ты, сразу видно, круглый дурак, как и полагается настоящему шуту». «Ну да, у меня даже бубенцы имеются», — хмуро промолвил шут, потирая помятые ребра. «Точно, даже бубенцы есть». Там Джон поморщился и лягнул под столом Хьюла. «Честно сказать, я вам очень благодарен», — сказал шут, не без усилий поднимаясь на ноги. «И я бы хотел засвидетельствовать свою признательность». «Здесь поблизости никакого аттрактира нет?» Том-Джон повёл его к окну и описал рукой широкий полукруг. «Смотри, видишь на дверях домов певные кружки?» «Вижу». «О боги! Они здесь что, размножаются?» «Точно! А видишь тут таверну на углу, с бело-синей вывеской?» «Кажется, вижу». «Так вот, по моим сведениям, это единственное место в квартале...» которая время от времени закрывается. «Тогда покорнейший прошу разрешить угостить вас парой кружечек», сказал Шут, переминаясь ноги на ногу. «Надеюсь, твой спутник также не откажется принять что-нибудь на свою скромных размеров грудь». Хьюл ухватился за край стола, распахнул пасть, чтобы извергнуть поток брани, но передумал. Он уставился на своих будущих собутыльников, совершенно позабыв об открытом рте. Его челюсти захлопнулись сами собой. «Что-то не так?» — осведомился Том Джон. Хьюл отвёл глаза в сторону. Устал он, видно, за эту ночь. «Так, обман зрения», — буркнул он. «Кстати, от выпивки я отказываться не стану. Пойдём примем хорошенько на грудь». «И чего я вечно сопротивляюсь?» — подумалось ему. «Может, я даже пару песенок спою», — добавил он.